Глава восьмая Первое, что я испытала, открыв глаза, — чувство радости. Я снова видела. Не то чтобы все ясно и отчетливо, ведь единственным источником света в пещере служил напоенный магией камень, он же и согревал, как мог, нашу полузамерзшую, утомленную дневными приключениями экспедицию. В остальном пространстве пещеры царил такой непроницаемый мрак, что разглядеть в нем что-то мог бы лишь счастливый обладатель прибора ночного виденья, а его здесь еще не скоро изобретут, если изобретут вообще. Но сам светящийся янтарным светом камень я видела отчетливо, даже странный рисунок, напоминавший чешую, различала. Лица сосредоточенно уставившихся куда-то в темноту друзей – «Тоже хорошо вырисовывались. Ни с чем не спутаешь. Замечательно. Я вижу!» Жизнерадостно провозгласила я, не вызвав, однако, на физиономиях окружающих никакого восторга, из чего тут же сделала вывод, что меня окружают сплошь черствые люди. Один только лорд Тирель дипломатично заметил, что чрезвычайно рад за меня». Я набрала полную грудь воздуха, чтобы выразить свое негодование по поводу свинского ко мне отношения, но тут же закашлялась от невыносимой вони. В пещере отчетливо несло чем-то тухлым или мертвым в последней стадии разложения. «Фу!» — брезгливо прохрипела я. «Кто это тут так насмердел? Аж глаза режет!» «Допустим, я...» С тихим присвистом донесся чей-то вкрачевый голос из темноты. «И не стыдно!» — с осуждением в голосе поинтересовалась я, пытаясь определить, кто это так умудрился воздух испортить. Но ничего подозрительного не углядело. Впрочем, неудивительно. Тот, кто исхитрился выдать такое количество вони разом, просто обязан уметь хорошо маскироваться, иначе всегда будет ходить битым». Представь себе, нет, абсолютно, ни капельки, ни на волос не стыдно, вот такая я бесстыжая. Раздался самодовольный смешок, и в воздухе прибавилась запаха тухлых яиц, а я, наконец, увидела, как со стороны коридора, куда мы так хитроумно накидали камней, колыхнулось нечто большое, темное, будто большая грозовая туча вползла в пещеру. И самое удивительное, что ни один камень не шелохнулся, не стукнул. Очень плохо с их стороны. Мы на них так рассчитывали, столько времени потратили, сооружая хоть какую-то преграду, а толку никакого. Обидно. А имя у той совершенно бесстыд имеется?» – вопросила я непонятное создание и попыталась подняться на ноги, но не тут-то было. От долгого сидения на холодных камнях ноги затекли и отказывались слушаться без предварительного массажа. «Это они зря. Погибну я, погибнуты они», окончательно разобиделась я, прибольно приложившись к копчикам о каменный пол пещеры. Шансы на выживание стремительно таяли с каждой секундой. Я хотела было поинтересоваться у друзей, почему они так смиренно ожидают приближения «вонючей тени», но увидела, как за спиной Еринеля сверкнул клинок, и поняла. Просто хотят подпустить поближе, чтобы уж точно бить наверняка. Один только рептилоид, осторожно, будто бандерлога, загипнотизированная питоном Кааа, медленно полз на копчике к колыкавшемуся Мареву и заунывно напевал противным голосом. «Пугал, наверное». «Вместо того, чтобы разглядывать окружающих и развлекать светской беседой противника, лучше бы сама вооружилась!» ехидно прокомментировал мое сметенное состояние кумевар «Как? Я ведь даже на ноги подняться не могу!» Попыталась оправдать собственное бездействие я. «Плохому воину вечно ноги мешают!» Фыркнул Клинок. «Я думала, это замечание относится только к танцорам!» Возразила эльфийскому надоеде я. Ой, нам тоже подходит. Ничуть не смутился клинок. Какая хитрая девочка, прошелестел между тем, вкрачивый голос гостя из коридора. Так я и поделилась с тобой своим именем. Зови меня просто Дракон. Дракон, удивленно пискнула я. В моем понимании, драконы не лазают по коридорам и уж тем более не выползают из-за неизвестности, маскируясь в кромешной тьме. У них такой размер, что маскироваться от врагов не имеет смысла. Это противник должен тихо съеживаться в укрытии, опасаясь струи пламени с небес. Стоп! Дракон? Но если я не ошибаюсь, все драконы благополучно улетели отсюда, и либо существо нагло врет, либо это... Рю-ю? Спросила я и поразилась собственной догадке. Честно говоря, обладательница имени Рюю в моем воображении рисовалась несколько иначе. Она должна была быть изящной, точенной как статуэтка, обладательницей сверкающей чешуи и мудрости веков, а уж никак не темной тучей, чьи очертания теряются во мраке. «Прости за грубость, а тебе не все ли равно, как выглядит тот, кто тебя сожрет?» Тут же добавил свою ложку дёгтя в мои размышления кумивар. «Не сожрёт. Вами подавится, а от меня вообще несварение желудка будет. Вредная я очень». Отмахнулась я от надоедливого клинка, в кои-то веки вызвав у него смешок одобрения «Ответ настоящего воина!» Радостно воскликнул он, словно честно посвятил всю жизнь моему воспитанию и теперь пожинает плоды. Если невозможно победить монстра, пусть он хотя бы отравится тобой. Утешение, на мой взгляд, так себе, но спорить с Клинком себе дороже. Он все равно не уступит, зато нерва в процессе попортит уйму. Оно мне надо? «Какая умная девочка. Знает мое имя. Интересно узнать, откуда». Зашелестела дракониха практически в нескольких сантиметрах от меня, и вдруг на меня уставилась пара огромных размером с поднос огненно-желтый глаз с вертикальными зрачками. Ее смрадное, отдающее серое дыхание заставило невольно отшатнуться и закашляться. Я вздрогнула, буквально пронзенная пристальным взглядом драконьих очей до дрожжи. Тигр раскалил клыки и зарычал, недвусмысленно предупреждая о твердом намерении драться за жизнь хозяйки до конца. О, мой герой! Хорошо, хоть кровообращение в ногах еще не восстановилось, как я не старалась шевелить пальцами, а то колени наверняка подвели бы, и я опозорилась бы падением филейной частью на камне. Никогда раньше не задумывалась, как же пахнут драконы. Отвратительно, на мой взгляд. Хотя... Может, это из-за того, что она стара? В любом случае, без респиратора к ней подходить не рекомендуется, а его-то как раз у меня и нет. Я отвечу на этот вопрос, если госпожа Рюю ответит на мой». Нервно сглотнув, выдохнула я. И намерная девочка умеет торговаться», – прошипела она. «Чудно. И какой у тебя, может быть, вопрос?» «Кстати, скажи своему коту, чтобы заткнулся, его клыки и когти меня не впечатляют, у меня свои имеются, и довольно большие». В свете наполненного магией камня, что служил нам обогревателем и светильником одновременно, я увидела устрашающего вида ятаганы когтей. Рью усмехнулась во весь рот, отдаленно напомнивший мне паровозную топку, где-то в глубине ее пасти вспыхнули отблески пламени, а внушительный комплект зубов заставил поежиться от нехорошего предчувствия. «Может, это просто у страха глаза велики, но мне показалось, будто каждый ее зуб размером с меч, не меньше». Сама же шкура дракона была покрыта черной, лишенной блеска чешуей, на которой даже отблесков никаких не было, многочисленные чешуйки будто впитывали в себя окружающую темноту и становились ею сами. Прекрасно понимая грозность своей демонстрации, Рюю медленно облизнула мелкую черную чешую своей губ темным языком и неторопливо с душераздирающим скрежетом провела кончиками ногтей по полу, высекая искры из камня. Да, с такими уменьями только костры разжигать. Хотя у нее огонь и без того имеется в наличии, дыхнет, много костров разжечь сможет». Я успокаивающе потрепала тиграша по холке, шепнула пару ласковых слов на ухо, чтобы успокоился. Рычать кот перестал, но шерсть на загривке все равно стояла дыбом, а мышцы под белой с голубым отливом шерстью напряжены до предела, показывая его готовность встать на защиту в любой момент. Рептилоид дополз до драконихи и прижался к ее передней лапе с нежностью влюбленного, которому раньше не дозволялось даже ручку своей даме облобызать. Теперь же он явно робел, боялся издать лишний звук и тем самым спугнуть переменчивое счастье. Сама же Рюю то ли делала вид, что не замечает этих робких объятий, то ли действительно не замечала, увлеченная беседой. «Простите, пожалуйста!» Неожиданно подала голос Лиса. «А вы случайно там, в коридоре, не встречали нашего рыцаря? У него еще оруженосец весь в веснушках». драконица перевела огненный взгляд, огромный глаз на колдунью. Та побледнела и нервно сглотнула, но не отступила. «Молодец, знай наших!» В отличие от меня, она стояла на ногах в полной готовности запустить внезваную гостью магическим фейерболом. Правда, сама драконица при виде метательного снаряда позволила себе скептически хмыкнуть, да так, что из ноздрей вырвались струйки дыма, завлакли колдунью, заставив закашляться. Магический фейербол опасно дрогнул на девичьей ладони, но, к счастью, никуда не улетел. Повезло. — Это и есть ваш вопрос? — поинтересовалась драконица. — Да. выкошли лалиса, которая еще так недавно ненавидела рыцаря за предполагаемую смерть Линка, а теперь обеспокоилась его местонахождением. «Да, вот такие мы, девушки, противоречивые». «Нет», — твердо отрезала я. «Не то чтобы меня совсем не интересовала судьба сэра Талиснала и Кехта, которых обуяла золотая лихорадка», Просто, насколько я поняла, вопрос можно задать только один, и другого шанса спросить что-либо у дракона у нас не будет. Ну не отправляться же в самом деле на драконий остров. Лиса попыталась было возразить и даже пнуть меня ногой для особой доходчивости, но в ответ получила лапой от тиграша, отлетела в сторону прямо в крепкие объятия линка, где затихла обижена сопя. «Дело в том, что сначала у нас пропала принцесса», — пояснила драконица я. Огненная рептилия моргнула, как мне показалось, удивлённо. «И вы думаете, что девчонку утащила я?» — уточнила она. «Так я не по этой части. Мне совершенно не нужен выкуп её отца». К тому же все принцессы-жеманницы и обладают скверным характером. Зачем мне с ней возиться? Это молодняк, падок на смазливых, благородных девиц, а по мне так они костлявы, как пучок зубочисток, да и годятся разве что в зубах ковырять после хорошего обеда. Мы ищем город, которого нет, «Он же город нигде, город где-то там, город демоны знают где и тому подобное», – торжественно сообщила Ярию. «Говорят, драконы знают, где именно находится этот город, и могут туда отвезти, ну, или карту какую-нибудь нарисовать». «Надеюсь, я не перепутала ни одного из названий странного города, о котором мне сказала гадал Насак». Именно в этот город, с ее слов, угораздила отправиться принцессу клана Вечного Рассвета на Рандериэль. Она же и сообщила мне, будто у города когда-то было и другое, вполне нормальное название. Хотя нормальное, в понимании эльфов, название не всякому даже по бумажке продекламировать удастся. Но его благополучно позабыли. В этом городе проживал клан Сумеречных Птиц. Может, он и сейчас там живет, но об этом нет достоверных сведений, так как никто точно не знает, где находится сам город, а значит, и в нем давно не гостил никто, который отказался принять участие в решающей битве одной из трех великих войн. Короче, дезертировали ребята. Битву проиграли, сама война затянулась на века, а правители клана то ли устыдились предательства, то ли просто испугались мести – Второе, на мой взгляд, вероятнее. Только заключили с кем-то договор, чтобы город укрыли от посторонних глаз. Теперь в него попасть может лишь тот, кто точно знает, где этот город находится. Правда, Ордоносак считала, что хорошо спрятать целый город под силу только высшему демону, но ошиблась. Аполлеон заверил меня, что никто из демонов этого не делал. Может, и на Нарандриэль там нет? Закралась в голову предательская мысль. Тогда весь наш поход — просто экстремальная прогулка, а вовсе не спасательная операция. Но я отогнала появившуюся не кстати мысль. Найдем город — узнаем. «Город, которого нет...» Задумчиво вздохнула драконица, глаза ее затянуло по мечтательности, а из пасти вырвалась тонкая струйка пламени, коснулась моих волос... Ласково лизнула куртку и стенку. Тут-то и выяснилось, что, может, я теперь и переживу выпущенный с пасти дракона огонь, а вот моя одежда нет. На рукаве куртки показались языки пламени. Истерично взвизгнув, я подпрыгнула на месте, как блоха. Оказалось, в состоянии испуга не имеет особого значения, хорошее ли кровообращение в ногах. Еринель велиречиво выругался по-эльфийски, сорвал с меня куртку, злобно затоптал ногами и вернул мне с таким видом, будто сделал мне одолжение. Строго говоря, так оно и было, но радоваться тому, что брат вытер ноги о мою верхнюю одежду, я все же не стала. Она грязная, капризно сообщила я ему, зато целая. Ничуть не смутился он, и другой у нас все равно нет. «Надевай, а то замерзнешь». Я исторгла из груди мученический вздох, но от дальнейших споров воздержалась. Холод действительно стал пробираться под свитер, любезно одолженный утролей. троллей. Даже не хотелось думать, куда подевались его хозяева. Рюю на нашу маленькую репетицию по успешному тушению огня при отсутствии доступа к бронспойту и огнетушителю не обратила ровно никакого внимания. Друзья же сдержанно посочувствовали мне, как погорелица, но при этом умудрились не отвлекаться от завороженного созерцания драконицы. Будто если они отведут взгляд, она воспользуется моментом и проглотит их за один присест. Наивные. Если она действительно надумает разнообразить меню нами, то тут как ни бурафи взглядом чешуйчатую кожу не поможет». Драконица положила массивную голову на передние лапы. Ее черный хвост, упитанный змеей с тихим шуршанием чешуи по каменному полу, обвил ее мощные конечности. Обычно в такой позе любят лежать домашние кошки. Разве что хвост у них не такой длинный, челюсти не так выпирают вперед, да и в исполнении домашнего любимца поза смотрится уютно. Драконянец даже не пискнул, когда массивная голова его кумира улеглась прямо на его стиснутые на чешуйчатой конечности лапы. Вот это выдержка. Уважаю. Хотя очень похоже на мазохизм. «Это старая, очень печальная история. Можно сказать, трагическая», — издала очередной вздох рюю. Из ее ноздрей вырвался дым, но огня не было, и это обстоятельство радовало, как и то, что она, кажется, окончательно отказалась от мысли разнообразить нами свое меню. Разумеется, когда ты проживаешь на заснеженной горе, тяжело рассчитывать на обилие блюд на своем столе. Наверняка в качестве жаркова у нее были лишь горные козы, ну или драконианцы, если им повезло принести себя в жертву своему кумиру. Впрочем, меня мало волновали проблемы питания, как отдельно взятого дракона вообще, так и конкретно Рюю в частности. Своё бы наладить, а то едим то, что тролли пожертвовали, причем, скорее всего, не от щедрости своей, а потому что выбрасывать продукты жалко». «Для нас было бы большой честью выслушать вашу трагическую историю». Решил напомнить цели нашего визита лорд Тирель и изобразил такой замысловатый, но полный изящества поклон, что даже просто глядя на этот трюк, голова закружилась. Драконица переключила свое внимание на темного эльфа и вперила в него взгляд немигающих мигающих огненно-янтарных глаз. По ее лишенной губ пасти скользнуло некое подобие благосклонной улыбки, впрочем, я небольшой знаток повадок рептилий, чтобы с точностью определять смысл выражения их морд. Может, улыбка была иронична, может, это был нервный тик, или вообще мне все примерещилось в полумраке и драконица вовсе не улыбалась». Если бы раньше догадаться о том, что мне станут жизненно необходимы хоть какие-то знания о рептилиях, непременно бы записалась в кружок юнатов, книжку почитала бы, ну или погуглила на худой конец. Разумеется, с моей стороны вам будет оказана великая честь. Милостиво согласилась Рюю, и в глубине ее пасти опасно сверкнуло пламя. Выпустит наружу, и только головешки от эльфа останутся или осыплется на пол горсткой черного пепла. Ни каждому смертному удавалось вот так запросто побеседовать с драконом. Впрочем, если подумать хорошенько, то и бессмертным тоже Вы, эльфы, можете задирать свои носы перед другими расами сколько угодно, гордиться своей якобы перворожденностью. Но даже драконянцы знают, что первыми в этот мир явились драконы. Некоторые, правда, полагают, будто наша магия сотворила и сам мир. Но это обычные суеверия. Чтобы сотворить целый мир, одной драконьей магии недостаточно. Так что вы, эльфы, можете рассказывать свои сказки кому угодно, только не мне. Да, у старухи явно пунктик насчёт эльфов. А лорд Тирель ничего, держится. Ни один мускул не дрогнул на породистом лице, хотя под пристальным взглядом дракона нервный тик может случиться у каждого, как и медвежья болезнь. Вот это выдержка, хорошая подготовка у шпионов темного двора. — Уважаемые, вы обещали поведать нам о местонахождении города, который мы так долго ищем, — терпеливо напомнил Тирель. «Если вы, конечно, действительно что-то об этом знаете». «Разумеется, знаю!» Вскинулась драконица, и ее острая чешуйчатая морда чуть не сбила взорвавшегося шпиона с ног. «Ведь именно там погиб золотой дракон, последний представитель своего рода!» Шпион темного двора слишком поздно осознал, что не только намекнул драконице, что она солгала, будто знает о местонахождении пропавшего города, но и наступил на ее больную мозоль, напомнив о гибели, по-видимому, очень ценного представителя драконьей расы. Он сделал шаг назад, но горячее дыхание Рюю, в пасти которой все еще опасно клокотало пламя, будто магма в жерле внезапно ожившего вулкана, слегка опалило его, заставив темные волосы траурным пеплом осыпаться на куртку. Не пощадила и брови с ресницами. «Его вероломно убили горожане?» – спросила я. Не то чтобы мне действительно были интересны обстоятельства гибели огромной чешуйчатой огнедышащей рептилии, которую я даже в глаза не видела. Просто лорда Тиреля нужно было спасать, пока он не обуглился. Двух участников похода мы уже потеряли из-за проснувшейся в них недостойной рыцаря и его оруженосца жажды наживы. Возможно, эта потеря не окончательна, и они найдутся, а может и нет». Но терять оставшихся все равно не хотелось. Я, по крайней мере, могу не опасаться случайно сгореть в драконьем пламени. «Нет, ты иномирная девочка!» Глубоко вздохнула драконица, переводя свой взор на меня. «Способна я гореть или нет?» А от подобного взгляда мороз пробирает до самых костей – Отрепещущая от нехорошего предчувствия душа сжимается и малодушно прячется в пятках. «Он полюбил, а драконы однолюбы, и их любовь одна на всю бессмертную жизнь. Не то что у вас, смертных людишек, вы-то плодитесь, как саранча, и любите, кого попало». Рюю явно вспомнила нечто приятное, ее взгляд преисполнился какого-то томления, и она с самым мечтательным видом уставилась куда-то в пространство. Мы вежливо помолчали несколько минут, давая древней рептилии собраться с мыслями. Молчала и она. Пауза явно затягивалась, поэтому темный эльф, который уже лишился своей шевелюры и, видимо, пришел к выводу, что терять ему уже больше нечего, сначала громко покашлял, чтобы привлечь ее внимание и заодно прочистить пересохшее от волнения горло, а затем выдвинул свою догадку о судьбе Золотого. «Надо полагать, выбор вашего соплеменника оказался не очень удачен». Драконица вынырнула из своих дум и уставилась на темного с таким удивленным видом, будто он только что стенобитным орудием разнес дверь в ее логово, а затем с самым невинным видом попросил стакан воды. Все настороженно замерли, готовые к стремительному броску, к выходу из пещеры, хотя прекрасно понимали, что струя пламени дракона испепелит нас гораздо раньше, но попытаться все же стоило. «И это ты удачно заметил», — снисходительно хмыкнула черная гостья, вызвав у всех собравшихся дружный вздох облегчения. «Оказывается, мы все затаили дыхание в ожидании реакции рептилий и даже не заметили этого». Между прочим, если верить преданиям, драконы часто влюбляются в совершенно неподходящие для женитьбы кандидатуры. То в принцесс, которых потом похищают, то в мимо проходивших девиц, собиравших хворост. То вообще, как повадится летать к какой-нибудь вдове, причем принимают облик ее почившего мужа. Правда, в последнем случае вдову в конце съедают. Блеснул своим знанием повадок драконов Кумивар. Странный, конечно, ассортимент. удивилась я. Но на вкус и цвет, как говорится, с другой стороны, зачем вдову-то убивать? Ладно, некоторые паучихи убивают своих партнеров после спаривания, но чтобы драконы... То есть для пауков такое поведение допустимо, а для рептилий нет? Уточнил Клинок, будто моральный аспект брачных игр драконов является для него предметом личных исследований, и он принимал свою работу близко к сердцу. «В ответ я только пожала плечами. Плевать, что жеста он не видит, но и спорить не хотелось. Пусть думает, что хочет». «Последнего золотого дракона угораздило полюбить темную эльфийку», — сообщила Рюю, чем невольно объяснила свой пунктик в отношении эльфов. «Позвольте полюбопытствовать, а что в этом плохого?» — осторожно уточнил лорд Тирель. Темная эльфийка для дракона – не самый неудачный вариант. Конечно, наши женщины имеют своеобразный характер, но в отличие от людей они практически бессмертны. Драконица смерила собеседника долгим взглядом и презрительно фыркнула, обдав его острым запахом серы. Она явно сомневалась в том, что темные эльфийки вообще кому-нибудь нужны, кроме темных эльфов. «Да и последним просто деваться некуда, нужно же как-то свой рот продолжать». «Возможно...» Неожиданно согласилась Рюю со шпионом, и тот удивленно выгнал то место, где когда-то у него была бровь. Смотрелось весьма забавно, но смеяться никто не решился. Только предмет его страсти оказалась замужем за правителем города, который вы ищете. — То есть эльфийка отвергла ухаживание золотого дракона? — на всякий случай уточнила лиса. — Надо же! А говорят, что перед обаянием дракона трудно устоять. Врут, наверное. Драконица обиженно зашипела в сторону колдуньи. «Наши мужчины самые лучшие среди всех раз! Выплюнула она, и струйка пламени устремилась в сторону колдуньи. Но девушка была наготове. готове. Ничто так не развивает хорошую реакцию, как частые неприятности. Колдуньи успела не только предусмотрительно отскочить в сторону, но и сотворить защитное заклинание, так что пламя ее даже не опалило. Может, только слегка обдало теплом, но в и мёрзлости пещеры это было как раз кстати. И тем не менее он получил отказ и покончил жизнь самоубийством. Действительно трагедия, согласился Арагорн, хотя по его виду нельзя было сказать, будто он сожалеет о случившемся с драконом. «Да, был бы тут рыцарь, он бы запомнил эту историю, потом передал барду, изрядно приукрасив, разумеется, чтобы увековечить драконью любовь в жалостливой песне. А что? Чем эльфийка не Татьяна Ларина из Евгения Онегина? Но я другому отдана, и буду век ему верна». Вспомнила я бессмертные строки Александра Сергеевича. «И вовсе он не заканчивал жизнь самоубийством». — возмутилась драконица. — Что вы меня путаете? Но, уважаемая, вы же сами изволили нам сообщить, что золотой дракон, последний отпрыск своего рода, умер из-за любви. Терпеливо напомнил собеседнице лорд Тирель, и внутри у меня появилась твердая уверенность, что добром его беседа с драконом не окончится. Рюю медленно поднялась на все четыре лапы, давая возможность раз десять перетрусить от ее размера и многозначительно царапнула пол когтями, высекая из него искры. «Эх, были бы у нас дрова, костер можно было бы развести». «Будет у вас костер, и чует мое сердце еще какой!» — доверительно сообщил Кумивар, чем ничуть меня не утешил. «Ничего». «Ты не сгоришь, значит, сжечь ей тебя не удастся, а драконы изнутри гораздо уязвимее, чем снаружи». Да, и это изречение оптимизма не внушало. Месть, конечно, штука хорошая, но хотелось бы при этом остаться в живых. Задача, судя по нынешнему дню, если и реальная, то очень трудновыполнимая». «Эта стерва уговорила спрятать город и накрыть его заклятием. А кому такое под силу, если не золотому дракону? Самому сильному, самому одаренному среди нас!» «Он согласился!» «Разве мог дракон отказать возлюбленной, даже если она не принадлежит ему физически?» «До тех пор, пока жив дракон, живо заклятие, но оно сильное. Много магии требуется, чтобы спрятать целый город от всего мира». «А вы, придурки человеческие, если бы не перебивали меня ежеминутно, я бы вам так красиво поведала эту историю! Но нет, надо было всё испортить!» От возмущения драконица даже ногой топнула. С потолка тут же сорвалось несколько сталактитов и с грохотом рухнуло на пол. Мы дружно вздрогнули. Один из сталактитов огрел разбушевавшуюся рию по темени, так что она вздрогнула вместе с нами. А что она хотела? Шуметь в горах даже для дракона чревато. «Вот это любовь!» — мечтательно вздохнула Лиса и получила возмущенный взгляд от Линка. «То есть для тебя любовь — это когда все умерли?» — уточнил он. «Строго говоря, в этой истории даже дракон покажив. Заметил принц Астураэль, который был больше всех заинтересован в поисках собственной сестры. Ведь потом еще сбежавшего из-под венца младшего брата искать придется. Зная их род, уже сейчас можно сказать, что поиски младшего отпрыска легкими тоже не станут. «Но он умрет!» Стукнуло лапой по полу Рюю, вызвав еще один небольшой камнепад. Мы опасливо вжали головы в плечи. Такими темпами всю пещеру завалит, один коридор останется, а он, между прочим, ведет дракон знает куда. Но сомневаюсь, что Борюю добровольно вызвалась в провожатые. Сэр Талиснал уже пропал где-то там в глубине. Не хватало и нам затеряться в неведомых глубинах именно тогда, когда разгадка города где-то там уже практически под носом. «Заклятие такого рода необратимо и действует, пока еще жив тот, кто его наложил, но магия постепенно высасывает силы заклинателя. Золотой дракон умрёт, Только это вопрос времени», — добавила уже менее грозно драконица. «Значит, вы действительно знаете, где именно находится этот город?» На всякий случай уточнила я. «Да!» — величественно кивнула Рюю. «И можете нас туда отвезти или хотя бы карту нарисовать?» Осторожно, чтобы не спугнуть долгожданную удачу, спросила я и даже поддалась чуть-чуть вперед, чтобы хорошенько расслышать заветные слова. «Да...» — не стала разочаровывать меня рю и вот когда уже возглас триумфа готовился сорваться с моей губ вместе с облачком пара в морозный воздух, драконица добавила «Но не стану...» «Но почему?» — раненым зверем взревела я. Счастье было так возможно, и вот теперь, когда до него оставался всего лишь крохотный шажок, оно коварно ускользало от меня, растаяв в самодовольном оскале старой драконши, как в улыбке чеширского кота. — Потому что драконы, особенно старые, редкие поганцы, — ехидно поспешил объяснить причину моей неудачи Кумивар. — Охота была напрягаться. Не менее ехидно, чем эльфийский клинок. А чтобы переплюнуть Кумивара в выражении сарказма, нужно действительно много тренироваться, ибо он большой мастер в этом деле», — фыркнула она. «К тому же мудрая мама учила меня никогда не играть с едой. Говорят, вкус от этого сильно портится, да и худеет трапеза очень». «Я же не собака, чтобы кости обгладывать!» «Кто трапеза? Мы трапеза?» Удивлённо переспросила я, а остальные просто впали в некий молчаливый ступор. И их вполне можно понять, ведь до этого момента дело вроде бы шло к нашему освобождению. Мы успешно заговаривали зубы дракону, и казалось, уже как никогда близки к получению нужной для нас информации, и вот тебе раз. Быть съеденным, пусть даже драконом, никому не хочется, но послужить чьей-то пищей в двух шагах от цели вдвойне обидней. Есть от чего впасть в шоковое состояние. Ну, разумеется, вы... — доверительно сообщила драконица, явно довольная произведенным впечатлением. — Конечно, ошарашить столько народу сразу не каждый сумеет. — Но ведь это несправедливо! — возмутилась я, уязвленная таким крутым поворотом событий, и это тогда, когда я уже мысленно возгордилась своей удачливостью. Даже Рюю, помнится, мне сообщила, что я умею торговаться, и вот на тебе, такой конфуз! «А тебя утешит тот факт, что ты умудрилась оплошать в последний раз в своей жизни», – пессимистично осведомился Кумивар. «Я ведь знаю твое имя!» – бросила я последний аргумент в сторону дожути самодовольной рептилии. «Наверное, так рыцарь бросает свое единственное копье в надежде, что закаленное острие пробьет крепкую шкуру и вопьется в жизненно важный орган». Но, видно, охотник на драконов из меня вышел бы так себе. Драконья шея по-змеиному гибко изогнулась под массивной головой, и острая морда оказалась прямо перед моим лицом. От нее так разило серой и чем-то еще не совсем понятным, вероятно, присущим рептилиям, что создавалось обманчивое впечатление, будто она явилась к нам из ада, чтобы покарать нас за поспешный уход». «Допустим, знаешь», — не стала возражать она, — «но даже если я узнаю твое, это не помешает мне тебя убить. Да что ты знаешь о несправедливости этого мира и на мирное дитя?» Вкратчиво поинтересовалась дракониха. Ее морда оказалась так близко, что смрадность дыхания грозила сбить с ног, а желтые острые на вид зубы производили совсем уж неизгладимый эффект на мою нежную девичью психику. Чистила бы она зубы чаще, что ли? Невольно поморщилась я. Да и хороший освежитель для пасти ей бы точно не помешал. «Боги, о чем она думает?» – вздохнул Кумивар. благовоние ей не хватает, а сам между прочим сейчас съедят. Что ты можешь знать о несправедливости этого мира и на девочка? Повторила свой риторический вопрос Рюю, словно его мог кто-то не расслышать. В действительности же могу вас заверить, когда с тобой общается существо такого исполинского размера, ты расслышишь каждую букву в его речи, даже если ему приспичит шептать. Что вообще можешь знать о мирах ты, чей век по сравнению с длиной жизни других раз так краток, что подобен вспышке молнии? «Ты, как мотылёк-однодневка, куда тебе постичь тайны бытия? Вот и не смей рассуждать о том, о чём не имеешь ни малейшего понятия, И иномирная девочка!» Я не стала обижаться. Глупо дуться на правду, какой бы горькой она ни была. «Если верить сказкам, драконы живут очень долго». Эльфы тоже вполне могут разменять пару тысячелетий. Мне же сильно повезет, если дотяну до своего 90летия. Поэтому, как говорится, жизнь нужно прожить так, чтобы судьба, пиная тебя, сломала ногу. В этот момент Лиса резко запустила магическим фейерболом прямо в пасть разглагольствующей обренности человеческого бытия драконихи. Видимо, колдунья посчитала, что внутри дракон куда нежнее, чем снаружи. Получив в рот магический шар, Рюю поперхнулась, запнулась на полусловие и выплюнула предложенную магическую закуску наружу. Мы дружно распластались на полу в ожидании взрыва, в очередной раз доказывая тот факт, что ничто так не помогает сплотить группу путешественников, как совместно пережитая опасность. Магический снаряд, чудом не зацепив кого бы то ни было, ударился в светящийся камень, служивший нам пусть слабым, но обогревателем, и рванул так, что уши заложило даже урюю. Пещера ощутимо содрогнулась, ее потолок пошел опасными трещинами, и вниз, словно листья осенью, посыпались сталактиты. Их острые конусы с жутким грохотом разбивались об пол, осколки шрапнелью разлетались в стороны, и я со злорадством отметила, что драконше досталось больше всех. Впрочем, мы тоже угодили под раздачу и обзавелись знатными синяками в комплексе с ссадинами. Хорошо хоть зимняя одежда смягчила удары камней, и до переломов дело не дошло, но на этом наше везение исчерпывалось». Как ни странно, камень, в который угодил снаряд метко выпущенной колдуньи в черного дракона, ничуть не пострадал. На нем даже видимых трещин не образовалось. Разве что светить стал ярче, словно внутри него заменили лампочку на более мощную. Обозленная Рюю щедро сыпала проклятиями в наш адрес, пользуясь как известным всем всеобщим, так и множеством непонятных наречий. но не было заметно, чтобы она пострадала. А ведь она девочка габаритная, ей больше всего камней досталось и не царапины. Вот эта шкура, бронежилетов бы из нее нашить. «Жалкие людишки!» – возопила она, совершенно упустив из виду, что большая часть команды вообще-то являлась эльфами. «Вздумали тягаться со мной магией!» «Да как вы посмели! Да я вас на одну лапу положу, а другой прихлопну!» «Все не поместимся!» — ехидно сообщил лорд Тирель откуда-то из-за сияющего камня. «Действительно не поместитесь!» — неожиданно легко согласилась огнедышащая рептилия. «Значит, остальных я просто поджарю!» От такого потрясающего выбора, как нам дружно скончаться, просто дух захватывало. Уж лучше броситься в атаку с мечом наперевес в надежде на быструю смерть. Но если ты прихватишь на тот цвет собой драконицу, будет гораздо лучше, чем просто сложить голову в бессмысленной атаке. Вставил свой комментарий в мои безрадостные мысли Кумивар. Конечно, я и сама не прочь заставить злобную рептилию обломать об меня зубы, но я не настолько оптимистична, чтобы всерьез рассчитывать на победу над драконом, имея в арсенале всего два клинка, пусть даже и эльфийские. Что-то мне подсказывало, здесь понадобится нечто помощнее средневекового холодного оружия. Понятия не имею, каким образом закованным в груду железо рыцарем удавалось завалить рептилию такого размера, а затем хвастаться ее шкурой, не применяя огнестрельного оружия, пушки, ну или ракетного комплекса. Наверное, они просто чертовски удачливый народ, эти рыцари. Рюю не дала всласть поразмышлять о том, чем именно ее можно половчее убить. Впрочем, такое оружие все равно в этом мире изобретут не скоро. Она плюнула огнем в сторону залегшего лорда Тиреля. Вполне понятный выбор. Хамы никому не нравятся, даже драконам. Шпион тоже оказался не лыком шит. Он явно ожидал со стороны рептилии какой-нибудь пакости, потому что, когда струя огня хлынула к темному эльфу, будто выпущенная из огнемета, лорда Тиреля на месте уже не было. Он удивительно быстро ретировался в сторону и затаился под укрытием из каменного крошева. «Всё равно ты от меня не спрячешься, жалкий червяк!» Окончательно вышла из себя рюю, и нервным движением мощного шипастого хвоста сбило несколько сталагмитов. «От червяка слышу!» Парировал темный эльф и вжался в каменный пол еще больше, будто в его теле совсем не было костей. Лиса осторожно выглянула из своего укрытия, и один из осколков тут же угодила любопытной колдунье прямо в лоб. «А-а-а!» вскричала она то ли от боли, то ли от досады, и мстительно запустила очередной фейербол в невольную обидчицу. а, -а, -а, -а". Возопила дракониха, получив магией по чувствительному веку. Едва глаз успела закрыть, а то вполне могла окосеть. Только не знаю, хорошо это было бы для нас или плохо. Сиреневые искры рассыпались вокруг глаза рептилии, грозя выжечь глазное яблоко, если наполовину ослепший от гнева Рюю вздумает его открыть. Оказывается, глаза — ее самое уязвимое место. Мог бы сразу догадаться. Жарко зашептал в правое ухо Еринель, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Сейчас бы сюда мой лук!» — закручнился он. «Да, мой арбалет тоже не повредил бы. Не могла не согласиться с братом я». Тем временем окончательно обозленная рюю звучно набрала в легкие воздуха и явно изготовилась извергнуть еще одну порцию пламени, чтобы мы ни в коем случае не подумали, будто хозяйка горы к нам охладела. Я так плотно прижалась животом к полу, что показалось, будто его рельеф навечно отпечатается у меня на коже даже сквозь куртку. «Да». Я прекрасно помнила, что пламя дракона не может причинить мне вред. Но так невольно зажмуриваешься, когда встречная машина обдает тебя грязной водой из глубокой лужи. Знаешь, что лобовое стекло надежно защитит от нежелательного душа, и все равно ничего поделать с собой не можешь. Инстинкт. Но тут что-то звучно треснуло, и из светящегося камня в свод пещеры ударила ослепительно прекрасная радуга. Все семь цветов щедро облили пещеру сиянием, любовно высветив каждую неровность и выбоину на камне, каждую трещину. Сам импровизированный обогреватель распался на куски. Наружу, весь в слизи и непонятных сгустках, вывалился маленький дракончик, чьи скомканные крылья напомнили мне изломанный зонтик. И то ли застрекотал, то ли заверещал. Так сразу и не поймешь. «Обалдеть!» – изумлённо выдохнула я. «Вот тебе и камушек!» – оторопело поддержал меня брат. «Золотой дракон пришёл в этот мир!» – радостно протрубила чёрная драконица, и её полный иступлённого торжества вопль содрогнул и без того нестабильный свод пещеры. Трещины юркими змейками поползли по потолку в разные стороны, посыпался каменный дождь. Сначала мелкие камни гулкой шрапнелью ударили в пол, затем более крупные последовали их примеру. Не дожидаясь, пока потолок обрушится нам на головы, похоронив под собой всю спасательную экспедицию разом, наплевав на осторожность большой колокольни, мы дружно ринулись к выходу. Бог с ней с драконшей, старая она, глаз травмирован, наверняка промажет. Позади жизнерадостно приветствовала новую жизнь Рюю, которая явно было недостремительно улепетывающей трапезы из многих блюд. Вот и славно. У пещеры не было порожка, но тем не менее я умудрилась споткнуться у самого входа и вылететь в проем, будто камень, выпущенный из прощи. Бухнулась на живот и заскользила вниз по горному склону, как бывалый горнолыжник, только без лыж, в оригинальной позе и орущей. Хорошо, хоть это была не пропасть, иначе ухнула бы туда раньше, чем кто-то успел мне помешать, и прощай походы по параллельным мирам. А так Тиграж в несколько мощных скачков нагнал меня, цепко уцепил зубами за воротник и рывком поставил на ноги. Ворот издал подозрительный треск, но вроде бы не порвался. По крайней мере, на ощупь. Хороший поставщик одежды у Гиан. Качественно сделан. На улице было уже светло, отобилие снега слепило глаза и пришлось прищуриться, чтобы оглядеться вокруг. Остальные участники поспешной эвакуации веером разлеглись в снегу и затаились на всякий случай. И как в воду глядели. Только я собралась нисходительно поведать им, насколько глупо валяться в снегу. Простыть ведь можно запросто, а взрыва ожидать совершенно неоткуда. Как из пещеры темным ангелом мщения вырвалась Рюю. На ее лапе все еще висел и что-то напевал рептилоид. Драконица иногда потрясала им, чтобы сбросить, но не преуспела. У драконианца была хватка, которая дана не всякому бульдогу. Вход в пещеру был мало приспособлен для рептилий таких размеров, его прорыли в снежной толще тигры. Драконица прорвалась сквозь многолетний снежный покров, как кит сквозь водную толщу Мирового океана, и предстала перед моим ошеломленным взором во всем своем чешуйчатом великолепии. стоило ей только покинуть наше убежище, как раздался жуткий грохот, и наружу вырвалось огромное облако пыли вперемешку с мелкими камнями. Здается мне, пещера в таком виде, какой мы ее знали, перестала существовать. Оставалось только снять головные уборы, чтобы почтить светлую память церота Леснала и Кехта. Ведь завал вполне мог завалить единственный выход из коридора, куда они так стремительно удалились. Надо сказать, зрелище дракона, вырвавшегося из тьмы на солнце, оказалось впечатляющим, завораживающим и пугающим одновременно. В свете близкого в горах солнца ее чешуя напоминала хорошо отполированный благородный черный мрамор – Мощные мускулистые лапы, увенчанные серповидными острыми на вид когтями такого размера, что вполне могли нести быка весом в тонну, плотно перехватив его поперек упитанного туловища. Из ноздрей в морозный воздух вырывались струйки пара. Кожистые крылья на миг заслонили солнце, и мне показалось, что она сейчас взлетит, чтобы сверху выдать порцию огня, сжигая все до самого камня. Я невольно потянулась к тигру за мечами и вдруг обнаружила что-то золотое, блестящее, уютно обвившее сильную шею боевого кота. «Какое у тебя дивное украшение, мой дорогой!» Похвалила я вкус тиграша, с изумлением опознав в блестящем ожерелье новорожденного золотого дракончика и осторожно, чтобы не напугать малыша ненароком, почесала любимца за ухом. Кот нежно заурчал в ответ. Дракончик сладко зевнул и ловко цапнул доверчиво протянутый палец остренькими, как иголки зубками. «И кусачий!» — ойкнула я, осторожно извлекая пострадавшую руку из пасти будущего властелина неба. Из глубоких ранок тут же засочилась кровь. «А нечего свои руки совать ребенку в рот!» Голос драконши неожиданно прозвучал прямо над ухом, заставив невольно вздрогнуть всем телом. «Может, у тебя какая-то инфекция из другого мира, которая для драконов очень вредна, и в результате они могут заболеть и умереть в страшных мучениях?» Вот это я понимаю фантазия. О голливудской продукции здесь слыхом не слыхивали, рекламных роликов тоже нет. а про вирусы, занесенные откуда-то извне, догадываются. Ага, и восстают потом в качестве зомби. Парировала я и выдала собеседница самый скептический взгляд, на какой была способна. А что, убивать меня она не станет. Ведь если промажет, может золотого дракончика зашибить. А огонь дракона нам с Теграшем не грозит. Апалеон постарался. Хороший он все-таки мужик, хоть и демон. «Зомби?» Мерзко хихикнул Кумивар. «Ну куда без него? В каждый диалог свой нос сунет. Или не нос. Что там бывает у эльфийских мечей?» «И у кого тут фантазия разыгралась? Ты хоть представляешь нежить размером с драконов?» «Честно говоря, до встречи с Рюю я и о драконах имела весьма относительное понятие. В кино, конечно, видела. Но тоже кино. Узреть такую махину вблизи – совершенно другое». «Нет». «Нежитью золотой дракон стать не может!» — серьезно выдала драконша после примерно десятисекундного размышления, из чего я сделала неутешительный вывод, что другие драконы могут, если они не золотые, конечно. Жить дальше с такими знаниями было жутко. Того и гляди, восставшие из небытия рептилии станут мерещиться». «Согласен. С твоим мышлением вообще жить и умом не тронуться очень сложно. Как только до таких лет дотянуло, ума не приложу». Глубокомысленно изрек Кумивар, но был мною проигнорирован. «В конце концов, спорим мы с ним несколько раз на дню. Если бы наши словесные баталии проходили вслух, давно голоса бы лишились. Наверное, это было бы даже к лучшему». «Сама ты заразная». Не найдя лучшего ответа, возразила я. И вообще, я от мелкого пострадала. Я ткнула окровавленный указательный палец в сторону потрясенной морды драконши. Наверное, раньше с ней никто так не разговаривал, поэтому огнедышащая рептилия несколько опешила от человеческой наглости. Остальные участники похода предпочли затаиться в надежде, что гнев, обозленный моей наглостью драконицы, на них не падет. Сама же Рюю воззрилась на меня с таким недоверием, будто подозревала в каких-то многочисленных преступлениях против расы драконов, но ничего не могла доказать, и поэтому маялась сомнениями, как с такими странными гостями следует поступать. Съесть? Так несварение можно получить. Опять же, я могу действительно оказаться не только заразой по жизни, но и заразной в бактериальном смысле. Вот что... Глубокомысленно изрекла она, обдавая едким запахом серы. «Один плюс. На свежем воздухе можно было хотя бы отойти чуть в сторону, да и выветривается быстрее, чем в замкнутом пространстве пещеры». «Отдай мне дракона, тогда можешь забрать своих друзей и уматывать отсюда пока целы, так уж и быть не трону». «Да!» Жизнерадостно вякнуло откуда-то из снежных глубин скворчащий животик, но получил увесистую оплеуху от Арагорна и обиженно затих. «Вот еще!» Тут же встала в позу я. Мною двигало не только чувство противоречия, но и элементарный азарт торговли. Глупо соглашаться на первые условия, не попытавшись получить что-то еще. «Это еще почему?» Искренне изумилась Рююк. а потому что вы, любезная, чуть не угробили новорожденного своими воплями в шатком природном сооружении. Тоном адвоката, защищающего заведомо выигрышное дело, заявила я. Заметьте, предмет своего ликования наружу вынесли явно не вы, хотя, по идее, раз он будет в вашей душе столько положительных эмоций, то вы первые должны быть заинтересованы в его выживании. Разве нет? Драконица с интересом посмотрела на меня плошками янтарных глаз, в глубине которых, как мне показалось, зажёгся опасный огонёк раздражения. Хотя, может, это всего лишь солнце, которого в горах явный переизбыток, отражалось в очах дракона. Но на всякий случай я приготовилась к худшему. Интуиция подсказывала, что злить летающую ящерицу такого размера – плохая идея. Пусть ее огонь не представляет для меня особой опасности, а вот внушительный комплект острых зубов в пасте рептилии в сочетании с приличных размеров когтями нервировали до нервной дрожи в коленях. «Чего же ты хочешь, И иномирная девочка?» Благосклонно поинтересовалась черная дракониха и даже склонила лобастую голову на бок, чтобы получше расслышать ответ. Из этого я сделала вывод, что она меня раскусила, если не в физическом смысле, то в фигуральном смысле точно. И от этого почему-то стало гадко на душе. Выходит, будто я готова отдать новорожденного дракончика любому, кто предложит большую цену. «Дорогая, тебе твои тараканы спать не мешают своим шуршанием?» Выплеснула очередную порцию иронии Кумивар. «Ты не продаёшь дракончика всем, кому вздумалось обзавестись ручным драконом. Это чешуйчатая особа, между прочим, его родня, пусть и дальняя». «Всё равно как-то неудобно торговаться». Окончательно сникла я. «Любезная Вероника», – деликатно вступил в нашу дискуссию Джестудай. «В этом вопросе я вынужден согласиться с братом. Кстати, действительно, случай редкий». Обычно эта пара придерживается противоположного мнения и только в бою разногласий у них не возникает. Уважаемая Рюю Ю является, если не родственницей, то, по крайней мере, соплеменницей малыша. Отдавая новорожденного ей, вы проявляете заботу о благополучии исчезающей расы. Разве вы сможете самостоятельно вырастить дракона? Отдаю должное вашим материнским инстинктам, но дракон не ребёнок, и мало кто из нас имел счастье лицезреть властелина неба до сегодняшнего дня, а уж как им полагается расти, мы не имеем ни малейшего понятия. «Хорошо, но я же прошу за это плату», — возразила я. «Не плату, дорогая, а как вы сами когда-то изволили выразиться, компенсацию». К тому же сама дракониха совершенно наглым образом скушать вас намеривалась. Или рассматриваете затребованное с драконши как благодарность за спасение последнего представителя древнего рода, до сей поры считавшегося утраченным. К тому же, если я правильно понимаю вашу логику, вы намереваетесь не золото с серебром востребовать североломно-рюю, а услугу по доставке вас в искомый город». Значит, действуете не только в собственных интересах, но в интересах всей группы и даже пропавшей принцессы. А это очень благородно. Молодец. Так замечательно выкрутился, что даже заставил меня возгордиться собственным великодушием. Мол, не о собственных ногах, уставших мерить урдельские горы, думаю, а обо всех оптом радею. Я хочу, чтобы вы доставили нас в город, которого нет. Как можно тверже выдвинула я требования, надеясь, что ящерица не обозлится от моей наглости. Драконы – существа крупные, но не факт, что они хорошо относятся к идее летать на них верхом. Бежать следом тоже не годится, скорости у нас слишком разные, измучаемся сразу все. Я закашлялась, драконша усмехнулась. «Тогда мы не договорились», – уперлась я. Неужели редкий дракон не стоит небольшого путешествия? Да что ты знаешь о драконах, и намирная девчонка возмутилась Рюю. Этот малыш стоит многого, но ведь и ты с друзьями в моих лапах. Что мне стоит забрать сородича силой? В ответ Тиграш оскалил зубы и предупреждающе зарычал. Мол, только попробуй учудить подобное, не посмотрю, что величиной с сарай вымахало, чешую-то повыдергиваю. Доверчиво обвивший меховую шею дракончик жалобно застрекотал и прижался еще крепче. — Ладно, — хмыкнула драконица, — вижу, ты девка упертая, люблю таких, сама упряма. Но тем не менее я не лошадь, под седло не полезу. Пусть драконианцы вас отведут куда надобно, они же вам и в город попасть помогут. На том и порешили.